Глава 13 Алиса. Бывают в жизни девушки дни, когда хочется кричать и ругаться, или, напротив, бежать куда-то сломя голову и веселиться. Но сегодня у меня было апатичное настроение, мне не хотелось ничего. Я словно устала, и хоть сила во мне клокотала, морально я была измотана. Всю ночь я прокручивала в голове ситуацию, которую попала, и даже не знала, что и думать. Да, я очутилась в руках врагов, но те вели себя, на удивление, очень достойно. Кормили, поили, давали спокойно поспать, а заодно придумывали байки про пары. Правда, зачем им все это было нужно, я пока не знала. Но это казалось цветочками на фоне того, что я должна была сделать а именно найти храм, который находился неизвестно где. Спрашивать о нем своих похитителей было опасно. Меня явно могли принять за больную, да и раскрываться не хотелось. Так что оставалось и дальше изображать из себя дурочку. Но что было делать с просьбой Бога? Как я могла спровоцировать ситуацию, при которой мне угрожала бы опасность? И не просто опасность а смертельная. От всего этого пухла голова. Мне хотелось скрутиться в калачик и уснуть, чтобы меня никто не трогал. Вернуться в свою квартиру и в свою постельку. Там хоть были родные вещи, дорогие сердцу безделушки и воспоминания о родителях, которых я очень сильно любила. А может, я зря согласилась на новую жизнь? Да, у меня было полно проблем, Но у кого все складывалось просто. Богачи разводились ничуть не реже других, а карьеристы частенько фактически отказывались от детей. И я могла стать точно такой же счастливицей. Но нужно ли мне было это? Требовалось все обдумать. Интересно, а могла ли я расторгнуть договор? «Алиса, ты проснулась?» Раздался голос Дамира за спиной, а мне было лень Даже просто отвечать ему. Он, небось, снова что-то напридумывал и теперь собирался скормить мне очередную басню. «Нет, я еще сплю». Раздался смешок, а потом я почувствовала, как мужчина сел рядом. «Может, тогда ты голодна?» Животик предательски заурчал. «Черт! Вставай, маленькая. Я покормлю тебя, а то нам уже пора выдвигаться. Сажусь». И удивленно смотрю на мужчину, который сегодня, кажется, еще краше. Разве такое возможно? Вчера от одного вида до мира мурашки бегали по спине. А сейчас мне хочется протянуть руку и коснуться его. Глаза уже не холодные. А, я даже не знаю, как описать. Они смотрят с некой нежностью, но в то же время я вижу в них и мудрость, и настороженность. И что странно, от мужчины ко мне словно тянутся невидимые ниточки. Это ещё что? Я провожу рукой, и они словно распадаются на глазах. Отчего мужчина невольно морщится. Больно. А куда вы идете? Решаю заговорить, пока меня не забросали вопросами. В сторону ВМА, знакомое название. Эти буквы мне ни о чем не говорят. Всеобщая магическая академия. Так более знакома? Забавный. Но я не могу сказать, что совсем ничего не знаю. Поэтому делаю умное лицо. Кажется, что-то слышала. Но, может, вы расскажете мне о ней подробнее? И тогда я вспомню больше. А что, как раз с миром познакомлюсь, в котором, похоже, я застряла, на очень долго. Да миру явно нравится мое предложение. И он расплывается в улыбке. И как? Что за шикарный мужчина. Это точно какое-то испытание. Хорошая мысль. Думаю, я могу рассказать не только об Академии, но и о мире в общем. Возможно, ты что-то вспомнишь. Кстати, есть улучшение. И в его голосе столько заботы и волнения, что я даже теряюсь. Странные они злодеи, но никак не укладываются в моем понимании мира. Лишь обрывки и смутные картинки. И ничего, чтобы напоминало о том, кто я. Не расстраивайся. Думаю, это временно. А пока вставай и пойдем перекусим. Пока мои оболтусы собираются. Откидываю одеяло и медленно встаю. Так как я все еще в чужих брюках и рубашке, одеваться мне не приходится. Я лишь обуваю кроссовки. Так вы сразу в академию или еще куда-то? У нас по плану несколько дней пути пешком, Нужно проверить границы. А вот это хорошо. Может, я смогу встретить знакомых и сбежать? Или мы пройдем храм? Задумчивую меня вывели из шатра, и я замерла, открыв рот. Невероятно! Фейерверки! Везде что-то сияло и взрывалось разноцветными искорками. А местами я словно видела лазерное шоу. Кто-то умело создал круги с множеством символов по контуру. Но больше всего меня поразил сияющий купол, прикрывавший лагерь. И как я вчера этого не заметила? «Алиса, что случилось? Ты увидела что-то в небе?» Спросил мужчина, посмотрев вверх. Но там были лишь облака и птицы. Искры. Повсюду искры и сияние. Множество кругов, а вот там синий треугольник. Это такие фокусы? Фокусы? Мужчина нахмурился и вновь посмотрел на небо. Видно, ему была привычно подобная картина. «У вас всегда все так сияет и взрывается искорками». «Искорками? Стоп! Скажи, ты видишь круги с символами?» «Не только круги. Тут много разных фигур». Дамир повернулся ко мне и довольно улыбнулся. «Все время забываю, что ты особенная. Алиса, я хочу тебя попросить...» «Никому не говори, что видишь. Это небезопасно для тебя. Никто не видит искорки, понимаешь?» Прошептал он, склонившись ко мне, и вот теперь его взгляд стал привычным, холодным и настороженным. «Я ничего не вижу», – прошептала я, отступая. «Молодец! А теперь пойдем перекусим, и я расскажу все, что ты хочешь узнать». Спорить не стала, так как и правда была голодна. Пока мы шли через лагерь, я то и дело смотрела по сторонам и мысленно охала. Говорить о том, что я видела, было нельзя, но наблюдать там мне не запрещали. Кстати, не мешало бы выяснить, а почему все это было так опасно. После ярких вспышек я решила переключиться на жителей лагеря. И как же я была удивлена, увидев немало блондинов с острыми ушками брюнетов с хвостами и крыльями, а также прочих, в том числе и с рогами, которых, правда, было не очень много. А когда мимо меня прошла гигантская полосатая кошка, я с трудом не закричала. «Прошу, Алиса, садись, я сейчас подойду». Дамир указал на местечко на бревне у костра, возле которого собралось немало народу. И все рассматривали меня кто с интересом, кто с улыбкой, но были и взгляды настороженности. И как мне было что-то есть при таком внимании. Кстати, от моих зорких глаз не укрылась одна вещь – рисунок на руках. Он был у каждого второго. Их что, штамповали тут? Мой провожатый вернулся через минуту с тарелкой каши, которую передал мне, а сам уверенно присел рядышком. Вместо того, чтобы есть, я уставилась на окружающих, пытаясь сложить новую картину мира. Что не так? Ты не голодна? Голодна, но... Да, Мир, почему у всех рисунок на руке, как у тебя? Они что, тоже мои пары? От моего вопроса мужчина замялся и хмуро посмотрел на присутствующих. Те тут же опустили глаза и стали молча есть. Алиса, мы не думаем, что это метка пары. Рисунок похож, но... Похожие темные что-то придумали, и ты попала под их воздействие. Будь здесь другие девушки, у них тоже могла появиться такая отметина. Но ты сказал, что... Я ошибся. Так ты не моя пара? Дамир просверлил меня взглядом и произнес словно через силу. Это не метка парности. Кто бы подумал, что эти слова могут так обрадовать. У меня даже настроение поднялось. Мое замужество благополучно отменялось. Замечательно. Просто отлично. Мне муж не нужен. Дало его. Я свободна.